глава двадцать восьмая. Сай. Тася. Мне снова снилось та подворотня и мужик, тени преследовавшей меня. Чувство страха и безысходности накрывалось головой, и я уже почти слышал отрезк шокера, но внезапно все прекратилось. ш Все будет хорошо!» Прошелестел рядом голос, напоминающий тихий шорох листьев. Мои ноги перестали путаться и заплетаться, Они скользили почему-то гладкому и шелковистому. Так приятно. Даже нежнее шелка. Не просыпаясь, подумала я, стремясь полностью забраться в этот спасительный гладкий омут, но очнулась от тихого стона. Пытаясь вспомнить обстоятельства, при которых засыпала, я решила, что во сне подкатилась под букдереку. Ну или он проявил инициативу, укладываясь слишком близко на этой огромной кровати. Но реальность превзошла ожидания. Я проснулась в объятиях Нага, удивленно разглядывавшего меня своими необычными глазами. «Сэй, что случилось? Почему ты здесь?» Стараясь никого не разбудить, спросила я. «Ты плакала. Хотел утешить». Прошелестел Нага, осторожно поглаживая мои волосы сильными руками. «Спасибо. Мне действительно снился кошмар. Ты прогнал его. Извини, что обняла. Я не знала, что это ты». — прошептала я, завозившись в попытке выпутаться из гладких колец хвостанага но он не отпускал. — Сай? — спросила я, не понимая, зачем он меня удерживает. После рассказа Дерека я не опасалась его близости, понимая, что, скорее всего, я была для него просто представителем необычной расы. — Простите, госпожа! — смущенно прошептала змей выпуская меня из захвата. — Ничего, извини, что разбудила, и спасибо за заботу. Тихо поблагодарила я этого необычного мужчину, наблюдая за выражением полного недоумения на хищном лице. Сэй бесшумно уполз на свое спальное место, а я постепенно расслабилась и снова погрузилась в сон. Но на этот раз уже тихий и безмятежный. А утро нового дня началось с очередного потрясения. Я почувствовала чей-то пристальный взгляд и осторожное, едва ощутимое касание к животу. вдобавок Кажется, меня кто-то обнюхивал. Еще не успев толком открыть глаза, я атаковала, как учил Закаря. Сильный рывок и удар ногой чуть ниже коленки противника. Только нога соскользнула по упругой змеиной конечности, а мое тело буквально спеленали мощные руки змеи Люда. «Осторожно, ты поранишься!» Снова прошелестел Нак, надежно прижимая меня к себе, для надежности обвив мои ноги хвостом. «Сай!» «Ты что делаешь? Зачем ты меня трогал?» Удивленно спросила я, наблюдая, как мужчина прикрыл золотистые глаза с узким вытянутым зрачком и обнюхивал меня. Теплая волна его дыхания щекотно коснулась щеки, изгибы шеи, а потом он сунул нос между холмиками грудей, прикрытых мягкой тканью, шумно втягивая воздух. «Сай!» — уже громче позвала я, разбудив остальных обитателей своей спальни. «Что он творит?» Удивился Шиншик, как и я, шалевший от странного поведения Нага. — А ну-ка нос убрал от моей девочки! — вздыбил шерстку пушистик. Секунда, и хвост Нага мелькнул в воздухе, впечатываясь вслед за своим хозяином в стену. Дерек отшавырнул его от меня с такой силой, что Сай оставил вмятину в шелковых обоях. — Простите, Сати. Сай потрясенно склонился передо мной, не решаясь посмотреть мне в глаза. Похоже, удар об стену привел Нага в чувство. Сейчас он резко осознал, что натворил, и теперь сгорал от стыда. — Что с тобой, Сай? — спросила я, не понимая его поведения. — Инстинкты. Я бы не обидел. Просто... — смущаясь, сказал Сай. — Просто что? — требовательно спросил сердитый на него Дерек. — Сати так сладко пахнет, как молодая ногиня. — ответил нак явно сам не веря в то, что сказал. — Что ты несешь? — возмутился Дер. — Тише, Дер. Помнишь, Ремейн и Вайлет обсуждали совместимость моей расы даже с Нагами? Наверное, поэтому он так отреагировал, — пояснила я, заставляя Дроуна хмуриться еще сильнее. — Ты сможешь держать себя в руках, или это станет для тебя проблемой? — спросил Дер. — Я постараюсь, — тихо прошипел сэй нехотя отползая подальше. Несмотря на это небольшое происшествие, настроение было прекрасным. За окном ярко светило местное солнце, по белому небу медленно плыли голубые облака и весело щебетали птички. Высунувшись почти наполовину на улицу, я глубоко вдыхала свежий воздух. — Тесса, хочешь погулять? — неожиданно спросил Дерек. — Конечно, хочу. А разве нам не нужно разбирать документы? уточнила я, вставая с открытой оконной рамы. «Документы никуда не денутся, а тебе нужно немного развеяться. После обеда придет наш личный модельер, он снимет с тебя мерки, а сейчас давай позавтракаем и пойдем, пройдемся. Вчера наша экскурсия по Звездному ограничилась одним пыльным кабинетом. Сегодня я хочу это исправить. Не волнуйся, рабов уже накормили», — сообщил Дерек. «Если честно, то я скучаю по тренировкам». Хотелось бы размяться. Тяжело вздохнула я. «Так в чем проблема? Я с удовольствием составлю тебе компанию. Всегда было интересно выступить против тебя в спарринге». Лукаво подмигнул мне муж, вызывая ответную улыбку. «У тебя нет против меня шансов», — поддразнила я эльфа, не сомневаясь в его победе. «Маленькая хвастунья, я уложу тебя на лопатки», — пообещал Дэрн. «Или я тебя». С азартом продолжала я дразнить мужа. Общаться с Дилентайном, когда он не хамит и не хмурится, было легко и весело. — А я согласен на любую позу, госпожа, — как всегда нагло вклинился в наш разговор Тай, усаживаясь у моих ног.